Паразитические черви или глисты Распространенный миф «Караул! У всех людей организмы кишат червями» Так утверждают все те же пресловутые сайты в интернете В действительности люди постоянно встречаются с инвазионным началом Яйцами паразитов, окружающих домашних и диких животных Однако заражение происходит достаточно редко Дело в том, что для паразитов характерна специфичность, то есть приуроченность к определенным видам хозяев. Неспецифичных хозяев они не поражают. Явление специфичности важно в практическом отношении. Вы можете не бояться заражения от своих домашних животных. Их паразиты, за редкими исключениями, специфичны только для них. Паразитов, поражающих людей, сравнительно немного. а не 200 видов, как можно прочитать все на тех же шарлатанских сайтах. В России их тем более немного. У нас сравнительно холодный климат, а многие паразиты для развития требуют более высокой температуры. Например, в Америке, которая вся расположена южнее широты Киева, паразитов, поражающих человека, заметно больше. Самая неблагополучная ситуация в тропических странах. Там к заражению паразитами и климат располагает, и низкие санитарные стандарты жизни, и даже кулинарные традиции. ВОЗ определила круг стран, в которых всем жителям рекомендуется ежегодное противопаразитарное пролечивание без анализов. Россия в круг этих стран не входит. Вопрос. У нас в семье есть собака. Дети любят играть с ней и даже целуются. Какими паразитами они могут заразиться? Ответ – никакими. Людей поражают два вида паразитов, специфичных для собак, но заражение происходит не в домашних условиях. На одном из шарлатанских сайтов я прочитала, что собаки через свое дыхание распространяют яйца глистов на 5 метров. Каким образом яйца глистов из кишечника перепрыгнули в ротовую полость или легкие собаки, не объясняется. Человека поражают глисты, относящиеся к двум группам. Круглые черви или нематоды и плоские черви, триматоды и лентицы или цистоды. В практическом отношении это важно потому, что вызываемые ими заболевания, глистные заболевания принято называть инвазиями, лечат разными препаратами. Нематоды. Вопрос. Какие глисты поражают людей чаще всего? Ответ. Острицы. С заражением этим паразитом связано до 80% вопросов на медицинских форумах. Острицы. Эти мелкие глисты до 1 см длиной обитают в тонком кишечнике и начальном отделе толстого. Вызываемое ими заболевание называется энтеробиоз. Острицы строго специфичны для человека и не поражают животных — распространённый миф. С острицами можно справиться с помощью чесночных клизм. Вообще чеснок рекламируется на противопаразитарных шарлатанских сайтах как панацея. В действительности, чесночные клизмы бесполезны, так как воздействуют в пределах конечного отдела толстого кишечника, тогда как большинство паразитов локализуются в тонком. Заражение человека острицами происходит при проглатывании их яиц. Яйца содержат уже сформированный, готовый к паразитированию организм. Обычно источником заражения являются дети заражающиеся в детских коллективах. Острицы, самцы и самки спариваются в кишечнике, после чего самцы погибают, а в организме самки начинают формироваться яйца. Черви питаются как кишечным содержимым, так и кровью, присасываясь к стенке кишечника. Живут они всего около 20 дней. Отмечены чемпионы, прожившие до 40 дней с момента заражения. Обычно энтеробиоз, вызываемая острицами болезнь, Протекает бессимптомно, но могут быть незначительные боли в животе, послабление стула. Зрелые, наполненные яйцами самки, спускаются в толстый кишечник, выползают из анального отверстия и откладывают яйца на кожу анальной области. Обычно это происходит ночью. Вопрос. Я обнаружила в стуле ребенка мелких белых червей. Был сдан анализ кала на паразитов. Ответ отрицательный. Как такое может быть? Ответ. Судя по описанию, у ребенка энтеробиоз. Анализ на энтеробиоз это не исследование кала, а отпечаток липкой лентой или соскоб с кожи анальной области. В столе яиц этих паразитов нет. При обильном заражении черви, приготовившиеся к выходу из организма, выделяются с фекалиями и могут быть обнаружены визуально. При выявлении живых остриц необходимости в анализах нет. Диагноз ясен. Откладка яиц сопровождается выделением изовалериановой кислоты, которая вызывает сильную аллергическую реакцию в форме зуда. Больной во сне непроизвольно чешет анальную область, набирая на пальцы и под ногти яйца этих паразитов. Затем с рук они переходят на предметы домашнего быта, становятся компонентом домашней пыли. Больной человек, не вымыв руки, может что-нибудь съесть, тем самым усиливая свое заражение обычный энтеробиоз с высокой интенсивностью заражения характерен для детей, у которых еще не сформированы гигиенические навыки. Часто выползающие острицы заползают в половые органы женщин и девочек. Там они погибают, но могут вызвать вульвовагенит. Известны и осложнения энтеробиоза. Особенно часто они заползают в аппендикс и вызывают его воспаление. Дети, страдающие от зуда, могут сильно расчесывать кожу. С присоединением бактериального заражения возможно появление гнойников. известный случаи, когда острицы пронизывали стенку кишечника и выходили в брюшную полость, вызывая перитонит. Это очень редкое, но грозное осложнение. Диагностика энтеробиоза — это соскоб или отпечаток липкой лентой с кожи анальной области. Анальный зуд — недостаточная причина для назначения лечения. Диагноз должен быть подтвержден лабораторно. Помимо энтеробиоза у анального зуда могут быть и другие причины. Перианальный зуд может быть симптомом. Первое. Локального дерматита, то есть кожа воспаляется в ответ на контакт с каловыми массами. В таком случае необходимо подмываться после дефекации или использовать влажные очищающие салфетки. Также дерматит может развиться в результате особой потливости в этой области. Эта причина может встречаться у людей, чья работа связана с активным потоотделением, сталевары например, или у тех, кто обладает особо густой растительностью вокруг ануса. Второе. Кандидозное, грибковое поражение кожи. Грибки особенно любят темные, влажные и теплые места. Перианальная область отвечает всем этим требованиям. Чаще всего эта причина анального зуда встречается у больных диабетом. Данное заболевание лечит врач-дерматолог. Третье. Другие инфекционные заболевания. Чесотка, герпес, анальные бородавки, кондиломы и другие заболевания, в том числе передаваемые половым путем. В таких случаях часто помимо анального зуда есть кожные высыпания и отек. Четыре. Некоторые заболевания могут служить причиной генерализованного зуда, который в перианальной области выражен наиболее ярко. Некоторые пациенты по правилу доминанты могут отмечать зуд только в перианальной области. Причиной могут быть лимфома, почечная недостаточность, железодефицитная анемия, гипертироидизм. Пятое. Дерматологические заболевания. Экзема, псориаз, сиборейный дерматит и другие. Шестое – анальная трещина. Седьмое – геморрой. Восьмое – ирританты, вещества-раздражители. Некоторые мыло, парфюмерные и гигиенические средства, средства для душа, кремы и мази и даже краска на туалетной бумаге при индивидуальной чувствительности могут вызвать раздражение кожи и зуд. Иногда достаточно поменять марку туалетной бумаги, чтобы зуд прошел. Девятое – Некоторые продукты питания могут перевариваться не полностью и при дефикации раздражать кожу вокруг ануса. Это могут быть виноград, цитрусовые, помидоры, специи. Периональный зуд может отмечаться при злоупотреблении пивом, молоком, чаем или кофе. Десятое. перианальный зуд может быть побочным эффектом приема некоторых лекарств. Кальпермин, некоторые антибиотики, миорелаксанты. 11 опухоль в том числе и рак перианальной области или прямой кишки 12 возможные идиопатические причины то есть выявить их не удается таким образом при наличии анального зуда и отрицательных анализах на энтеробиоз, необходимо пройти обследование причина может быть достаточно серьезной Энтеробиоз высокозаразен. Это тот редкий случай, когда лечению без анализов подлежит вся семья и близкое окружение больного. Помимо лечения семьи где выявлен интербиоз предстоит грандиозная уборка. Исследования, проведенные в очагах заражения энтеробиозом, показали, что яйца обнаруживаются не только на поверхности игрушек, постельного белья, домашних предметах, но даже на стенах, шторах и люстрах. Вся пыль должна быть тщательно удалена, перемыты все предметы обихода, стены и мебель. Постельное и нижнее белье должны быть простираны при температуре 90 градусов. Без тщательной уборки яйца останутся в доме и будут служить источником нового заражения. Обычно у меня на форумах больше всего вопросов по уборке. Можно ли убить яйца-остриц, прокварцевав всю квартиру? Нет, силы излучения бытовых кварцевых ламп для этого недостаточно. Можно ли сложить в мешок детские игрушки и вынести их на мороз? Это бессмысленно, так как яйца нематод сохраняют жизнеспособность даже при температуре жидкого азота, в котором их хранят в научных целях. Можно ли использовать при уборке дезинфицирующие средства типа доместос? Это излишне. Достаточно воды, мыла и тряпки. Можно ли мыть детские игрушки в посудомоечной машине? Можно. Можно ли использовать при уборке паровую швабру? Да, она хорошо собирает и убивает яйца остриц. Достаточно ли протереть дверные ручки и телефон спиртом? Достаточно воды и мыла. У ребенка много мягких игрушек. Как их очистить? Постирать в стиральной машине при максимальной температуре, после чего повредившиеся игрушки без сожаления выбросить. Будет повод порадовать ребенка новыми игрушками. Как чистить стены, если обои не моющиеся? Пылесосом. У нас в семье есть кошка и собака. Их тоже мыть? Да, мыть средствами, предназначенными для мытья животных. Это наиболее типичные вопросы. На самом деле их гораздо больше. Такое впечатление, что взрослые, давно ведущие домашнее хозяйство женщины, теряются, когда узнают, насколько тщательная уборка им предстоит. Почему-то многие считают обработку спиртом предпочтительнее мытья с мылом. Это не так. Спирт при борьбе с яйцами остриц не имеет преимуществ перед тряпкой, водой и мылом. Такая же уборка проводится и в помещении группы детского сада, если там выявлены дети, больные энтеробиозом. Уборка проводится силами родителей. Можно пригласить клининговую компанию. Без тщательной уборки будут происходить повторные заражения. Дети будут приносить астриц в семью. Собственно, чаще всего так и происходит. Детские учреждения основной рассадник энтеробиоза. Профилактика энтеробиоза, чистота. Это болезнь грязных рук. Аскариды. Аскариды, вызываемая ими болезнь аскаридоз, вторая по частоте встречаемости инвазия. Аскариды строго специфичны к человеку и не заражают животных. Аскариды заражают человека проделывают сложный путь миграции по организму. Заражение происходит при проглатывании яиц этих глистов. Основным источником заражения считается плохо промытая зелень. При выращивании на земле, удобряемой компостом, в который принято добавлять человеческие фекалии, зелень оказывается загрязненной яйцами этого паразита. Яйца содержат незрелую личинку. В кишечнике личинка выходит из яйца, проникает в кровеносный сосуд и с кровью доходит до лёгких, где и поселяется. В лёгких личинка развивается около двух месяцев. При незначительном заражении эта стадия развития протекает бессимптомно, но может вызывать и сухой кашель с загрудинными болями. Вопрос. У ребёнка был кашель несколько недель – Педиатр назначил анализ на глистов. Были выявлены яйца аскорид оплодотворенные Ребёнок прошёл лечение от аскаридоза Контрольные анализы чистые. Однако кашель не проходит. Какие обследования ещё необходимо сделать, чтобы выявить причину кашля? От коклюша ребёнок привит по возрасту. Ответ. Вызываемый аскоридами кашель не проходит сразу после лечения аскаридоза В легких во время миграции личинок аскорид остаются следы их жизнедеятельности, привлекающие иозинофилы. Симптомы зависят от интенсивности заражения и индивидуальной чувствительности. Вызываемый аскоридами кашель может продолжаться до 6 месяцев. Лечение не требуется, кашель пройдет самопроизвольно. При интенсивном кашле назначают симптоматическое лечение. Созревшая в легких личинка ползет по дыхательному тракту до ротовой полости, где со слюной сглатывается и попадает в желудок, и затем в кишечник. аскариды обитают в тонком кишечнике, где питаются его содержимым. Они не прикрепляются к стенке кишечника, а живут в его полости. Самки аскорид могут достигать 40 см в длину и 6 мм в толщину. Самцы несколько мельче. Симптомы аскаридоза Незначительные спастические боли в кишечнике, послабление стула, возможные симптомы интоксикации, тошнота, головная боль. При заползании аскорид в аппендикс развивается аппендицит. Очередной миф. Аскоридоз вызывает атопический дерматит и другие аллергические реакции. Это устаревшее мнение. Исследования последних лет показали, что при аскоридозе даже у людей, страдающих от атопического дерматита, наоборот, происходит выздоровление или уменьшение проявлений атопического дерматита, не вызывают аскариды и крапивницы. Незначительное заражение может протекать бессимптомно. Срок жизни аскорид всего год, максимум полтора. Но за этот период самка выделяет огромное количество яиц, до 240 тысяч ежедневно. Яйца покрыты сложной многослойной оболочкой и очень устойчивы во внешней среде. Известно, что их убивает высокая инсоляция в сочетании с низкой влажностью. Такие климатические особенности не характерны для России. В наших условиях умеренного климата и достаточно высокой влажности яйца сохраняют заразность до 7 лет. Помимо зараженной почвы, есть и другие источники заражения. Яйца аскорид могут разносить нечистоплотные люди на руках, не вымытых после дефекации. Мухи также вносят свой вклад в распространение яиц. Яйца аскорид были обнаружены даже в смывах с ручек кресел Большого театра. Вопрос. У ребенка аскоридоз. Скажите, пожалуйста, противогельминтные препараты убивают яйца? Иначе ведь заражение будет продолжаться бесконечно? Ответ. Нет никакой необходимости убивать яйца аскорид в организме. аскариды не относятся к глистам с аутоинвазией, то есть из яиц в кишечнике личинки не выходят. Зараженный человек выделяет незрелые яйца. Для их развития до стадии, способной заражать человека, они должны пройти определенный этап развития во внешней среде при высокой концентрации кислорода, который отсутствует в кишечнике. А теперь немного страшилок про аскорид. В период миграции личинки с кровью по организму они могут задерживаться в нетипичных органах и там развиваться. Аскорид хирургически обнаруживали в абсцессах печени, селезенки, мочевыводящих путей, лобных пазух, кожи и даже мозга. Эти случаи, так называемые извращенные локализации, крайне редки. Обычно при попадании в нетипичный орган личинку уничтожает иммунная система. Но если личинка выживает, развивается в червя, это опасное состояние, поскольку причину распознать трудно. При аскаридозе мозга возможен даже летальный исход. Иногда аскариды самопроизвольно покидают организм человека. Чаще всего они выползают через анальные отверстия. Однако они могут использовать и другие пути для своей миграции. «Однажды мне позвонили незнакомые люди, проводившие новогодние каникулы в Финляндии. Каким путем они узнали мой телефон, осталось тайное следствие». Родители двухлетнего ребёнка в панике рассказали, что накануне у их ребёнка вышла аскарида из ануса. Родители не придумали ничего лучше, чем накормить ребёнка всё тем же пресловутым чесноком. В результате поздно вечером они заметили аскариду выползающую у спящего ребёнка через нос. Я объяснила им, что это не опасно, и сказала препарат, с каким международным названием им нужно купить в аптеке. Через некоторое время они пришли ко мне с цветами и сообщили, что анализы после лечения у ребенка чистые. Бывают еще более шокирующие случаи. аскариды могут выходить через рот. Все эти случаи не опасны, но приводят людей в шок и панику. Кстати, не обязательно в таких случаях сразу назначать лечение. Возможно, выпалшая особь была единственной в организме. Нужно сдать анализы. В сельской местности люди могут заражаться аскоридами свиней. Личинка свиной аскариды также проходит в организме легочный путь миграции, вызывая вследствие своей неспецифичности более тяжелый кашель. Однако, попав в кишечник, погибает. Дальнейшего развития не происходит. Вопрос. У ребенка был выявлен аскоридоз. Он прошел лечение в соответствии с вашими рекомендациями. После лечения сдали контрольный анализ. Опять выявлены яйца аскорид. Нам попался поддельный препарат? Ответ. Совсем не обязательно. Просто анализ был сдан слишком рано. Контрольные анализы после лечения аскаридоза рекомендуется сдавать через 2 недели после лечения. Это объясняется тем, что при аскаридозе яиц в кишечнике очень много и должно пройти достаточно времени, чтобы кишечник с гарантией от них освободился. Вопрос. Если в кишечнике при аскаридозе так много яиц, почему рекомендуется трехкратный анализ кала? Ответ. В кишечнике яйца распределены неравномерно. Вы сдаёте на анализ небольшой фрагмент кала, в нём яиц может не оказаться. трехкратный анализ на яйцеглистов, в просторечии яйцеглист, рекомендуется во всём мире, даже в странах, где анализы проводят только методами эфирной концентрации, дающими самый достоверный результат. Тем более трёхкратность оправдана в наших условиях, поскольку в большинстве лабораторий принят примитивный метод нативного мазка. Вопрос. У ребенка 6 лет в кале выявлены яйца аскорид. Педиатр назначил всей семье по одной таблетке пирантела Повторить через 2 недели. Правильно ли это назначение? Ответ. Все неправильно. пирантел не самый эффективный препарат и дозируется по весу. Вам назначена заниженная дозировка и длительность приема. При аскаридозе в отличие от энтеробиоза, семью лечить не нужно. Это не контактная инвазия. Профилактика аскаридоза тщательное мытье зелени, а также чистые руки. Вследствие крайне высокой плодовитости и разнообразия путей распространения, яйца аскорид могут оказаться в самом неожиданном месте. Высока вероятность случайного заражения даже для очень чистоплотных людей. Власоглав. волосоглавы черви белого или слегка красноватого цвета, длиной около 5 сантиметров. Своё название они получили благодаря своеобразной форме тела. Их передний конец тонкий и вытянутый, тогда как задний, круглый и массивный. Болезнь, вызываемая волосоглавом, называлась раньше трихоцефалёз. Сейчас в соответствии с исправленным зоологическим названием вида, она называется трихуриаз. Зона распространения волосоглава — вся Россия. Волосоглав-паразит, специфичный только для человека. Животных этот вид не поражает. По способу заражения и распространения волосоглав напоминает аскорит. В кишечнике человека, вышедшая из яйца личинка, не совершает легочной миграции, а внедряется в стенку тонкого кишечника. Здесь она развивается до 10 дней. Затем выходит в просвет кишечника и по нему достигает толстой кишки. В ней она и закрепляется, глубоко внедряясь своим тонким головным концом. Поражаться может также слепая кишка. Перед этим черви спариваются, самцы погибают, в человеке паразитируют только самки. Питаются волосоглавы разрушенными тканями и кровью. Трихуриаз – более серьезное заболевание, чем аскоридоз. Паразитирование волосоглавов приводит к изъязвлению стенки кишечника. Вокруг паразита ткани кишки разрастаются и возникает опухолеподобное образование. Развивается воспаление кишечника которое может привести к тромбозу сосудов и инфаркту кишечника. Больной трихуриазом страдает от тошноты и болей в кишечнике. Понос сменяется запором. Самый выраженный симптом трихуриаза – это тенизмы, то есть ложные позывы к дефекации. Они могут быть такими сильными, что приводят к выпадению прямой кишки. Трихуриаз трудно выявить анализом КАЛА. Это объясняется тем, что самки этого паразита выводят сравнительно немного яиц, около 5000 в сутки. Сравните со скоридой. Поэтому допустимо поставить диагноз и провести лечение без лабораторного подтверждения на основании клинических симптомов. К счастью, это относительно редкое заболевание. По России регистрируется около 1000 случаев в год, подтвержденных лабораторными анализами. Однако некоторые специалисты считают, что реальная зараженность населения в 15 раз выше. Трихуриаз легко лечится медикаментозно. Профилактика трихуриаза сходна со скоридозом. Кривоголовки. Кривоголовки — это два вида паразитирующих у людей нематод, из родов анкилостома и некатор. Их биология очень похожа. Они вызывают заболевание анкилостомидоз. В пределах России их распространение ограничивается побережьем Черного моря. В последние годы, в связи с растущей популярностью этого региона как место отдыха, риск распространения анкилостомидоза возрастает. Есть риск вывести этих паразитов и из средиземноморских стран. Распространению этого заболевания способствует и трудовая миграция населения из республик с теплым климатом. Кривоголовки паразитируют в 12-перстной кишке человека. Зараженный человек выделяет с фекалиями яйца этого паразита как и в случае с яйцами аскорид и других паразитов, причиной их распространения является дефекация в отсутствии проточной канализации. Яйца попадают на почву, здесь из них выходят личинки. Они могут долго, до полутора лет, жить в почве. Личинки требуют достаточно высокой температуры. Это ограничивает распространение паразита. При контакте человека с зараженной землей личинки через кожу проникают в организм Человека. В поисках жертвы личинки способны заползать на травинке и поражают человека, ходящего в траве. Они способны проникать в организм человека даже через одежду. Другой способ заражения этими паразитами – проглатывание личинок, если человек ест испачканными землей руками. Весьма способствует заражению кривоголовками условия во время пикников на природе. На Черноморском побережье много красивых мест, как бы приглашающих человека отдохнуть на лоне природы, побродить в сочной траве или на берегу ручья жарким летним днем. Вот тут-то и подстерегают его кривоголовки. Развитие кривоголовок подобно развитию аскорид. Личинки в кишечнике также проникают в кровеносное русло. Часть развития проходит в легких, потом ползут в сторону ротовой полости, сглатываются со слюной и оказываются вновь в кишечнике, локализуясь в 12 кишке. Кривоголовки имеют крупные острые зубы. Этими зубами они прогрызают кишечную стенку, глубоко внедряются в ее толщу, растут и достигают половой зрелости. Самки выделяют за сутки до 10 тысяч яиц. Такая невысокая продуктивность затрудняет их выявление в анализах кала. При проникновении личинок в кожу в местах их внедрения появляется зудящая сыпь, которая проходит через несколько дней. Эта сыпь может осложниться проникновением бактериальной инфекции и появлением гнойничков. Легочный этап развития этих паразитов также сопровождается кашлем, отдышкой, осиплостью голоса, паразитирование кривоголовок в кишечнике приводит к нарушению целостности ее стенки с развитием изъявлений. Воспалительный процесс распространяется на соседние отделы пищеварительной системы. У больного развивается дуоденит. Желудок также вовлекается в воспалительный процесс. Развивается пониженная кислотность. Поскольку черви склонны менять место своей локализации, они вновь и вновь повреждают кишечную стенку. В стуле больного появляется примесь крови. Постоянная потеря крови может привести к анемии. Другой фактор развития анемии – пониженная кислотность с дефицитом синтезируемых желудком веществ, необходимых для усвоения железа из пищи. У женщин постоянная потеря крови может вызвать нарушение менструального цикла. Анкилостомидоз проявляется болями в животе, появлением отеков, особенно на ногах, сильной слабостью, пожелтением кожи подошв и ладоней. Появляется ощущение горечи во рту. Нарушаются нормальные пищевые пристрастия. Больных тянет есть бумагу, уголь, штукатурку. Обычно кривоголовок выявляют при обследовании по поводу дуоденита, методом дуоденального зондирования. При подозрении на анкилостомидоз назначается анализ кала по методу Харада-Мори. Вопрос. Мне неоднократно назначали анализы кала в связи с хронической болью в животе. Каждый раз результат был отрицательным. После проведения дуодинального зондирования мне был поставлен диагноз анкилостомидоз. Почему анализы КАЛА не смогли выявить глистное заражение? Ответ. Яиц анкилостом в стуле очень мало по сравнению с его общим кишечным объемом. Это черви суточной плодовитостью около 10 тысяч яиц. При подозрении на анкилостомидоз назначается специальный анализ кала по методу Харада-Мори, который умеют выполнять далеко не во всех лабораториях. Вопрос. Есть ли профессиональный риск в заражении анкилостомидозом? Ответ. Да. Анкилостомидоз – профессиональная болезнь шахтеров. В шахтах создаются идеальные условия для заражения этими паразитами. Контакт с землей в отсутствии проточной канализации, высокая влажность, которая способствует выживанию личинок. Однако в последние годы в результате усиления мер гигиены на шахтах и тотальному пролечиванию всех, находящихся в зоне риска по заражению анкилостомидозом, заболеваемость в этой профессиональной группе значительно снизилась анкилостомидоз эффективно лечится медикаментозно. Кроме, собственно, антигельминтного препарата, проводится лечение всех патологий, развившихся вследствие анкилостомидоза. Профилактика заражения анкилостомидозом – это избегать контактов с землей и даже травой в регионе распространения этого паразита. На пикниках пользуйтесь подстилками, И следите, чтобы земля не попадала на руки, которыми вы едите. В заражении анкилостомидозом великий элемент случайности. При отдыхе на Черноморском побережье не экономьте на жилье. И старайтесь снимать помещение в жилых массивах со всеми городскими удобствами. Кишечная угрица или стронгилоидоз. Как приятно в летний теплый день поваляться на травке. Как приятно пройти босиком по теплой земле. И вот тут-то подстерегает человека неприятность – заражение кишечной угрицей, она же стронгилоидез. Это мелкие черви до 2 мм длиной. Они вызывают болезнь стронгилоидоз. Эти нематоды имеют необычную биологию, сходную с кривоголовками. Человека заражает не яйцо, а личинка, проникающая в организм через кожу. Стронгилоидоз распространен в основном в теплых регионах, но зарегистрированы случаи заражения этим паразитом даже в Подмосковье. В северных регионах этого паразита нет. В последнее время, в связи с трудовой миграцией населения из теплых регионов, посещение туристами стран с теплым климатом, распространение стронгилоидоза увеличивается. В кишечнике больного из яиц быстро выходят личинки. При дефекации зараженного человека на природе на Землю попадают как личинки, так и яйца этого паразита, из которых в Земле выходят личинки. Личинки питаются органическими веществами, содержащимися в Земле, превращаются во взрослых червей, спариваются, и начинается новый цикл размножения и развития. В отличие от кривоголовок, стронгилоидесы способны жить как свободно живущие организмы в течение нескольких поколений. Черви могут передвигаться от места рождения по водяной пленке по поверхности земли, заползать на травинке в ожидании жертвы. Когда человек валяется на земле, в его организм через кожу проникают коварные паразиты. В месте проникновения может появиться мелкая зудящая сыпь, которая быстро проходит. Личинки проникают в кровь, достигают легких, затем, подобно аскоридам, переходят к паразитированию в кишечнике. Для размножения этого паразита необязательно нужны самцы. Самки откладывают яйца, способные развиваться без оплодотворения. Паразиты растут и развиваются очень быстро. Они достигают половой зрелости еще на этапе легочной миграции. В кишечнике из яиц выходят личинки, которые через кишечную стенку вновь проникают в кровь. Происходит повторное заражение без выхода яиц в наружную среду. Такое заражение называется аутоинвазией. Личинки поражают как весь кишечник, так и протоки поджелудочной железы и желчные протоки. Постоянные повторные поражения легких вызывают хронический кашель. Стронгилоидоз может протекать в острой и хронической формах. В легких случаях отмечаются тошнота, тупые боли в эпигастрии, эпизоды послабления стула сменяются запорами. Запоры утяжеляют течение стронгилоидоза, поскольку выходящие из яиц личинки не выводятся при дефекации, а проникают в кровь и проделывают весь путь миграции. При более тяжелом течении стронгилоидоза тошнота сопровождается рвотой, возникают острые боли по всему животу, периодически возникают поносы до 5-7 раз в сутки. Наблюдается уплотнение и болезненность печени. При тяжелой форме стронгилоидоза поносы становятся постоянными, что приводит к обезвоживанию организма. Стул имеет характерный гнилостный запах и содержит непереваренную пищу. Со стороны нервной системы отмечается головная боль, головокружение, повышенная утомляемость. Воспаляется двенадцатиперстная кишка. Развивается дуоденит. Общее поражение кишечника проявляется энтероколитом. Иногда развивается гепатит. Пациент П стал чувствовать недомогание после поездки в Турцию. Появились аллергические проявления, как мелкоточечная сыпь, так и эпизоды крапивницы, которые снимались антигистаминными препаратами. Появился устойчивый кашель с фибрильной температурой. Пациенту ставился диагноз бронхита. Кашель был устойчив к лечению. Эпизоды улучшения сменялись ухудшениями. Появились частые боли в животе, расстройство стула. Постепенно развились устойчивые головные боли, бессонница. В общем анализе крови, помимо анемии, наблюдалось высокое эозинофилье. Однако неоднократные анализы КАЛа были отрицательными, как и ИФА на токсокороз. Боли в животе стали постоянными. Пациент был госпитализирован с диагнозом «дуоденит». Пациенту было проведено дуодинальное зондирование, при котором были выявлены стронгилоидесы. Был поставлен диагноз «стронгилоидоз – генерализованная форма». После проведенного лечения пациент выздоровел. Вопрос. Почему в данном случае все анализы КАЛа были отрицательными? Ответ. Плодовитость стронгилоидесов невелика. Самка выводит в сутки около ста яиц, поэтому яйца и выходящих из них личинок обычными методами находят редко. При подозрении на стронгилоидоз анализ кала выполняется специальным методом Бермана, который делают далеко не во всех лабораториях. При стронгилоидозе развивается активный ответ иммунной системы, которая уничтожает часть личинок – Поэтому в стертой форме стронгилоидоз может тянуться годами. Вопрос. Есть ли профессиональный риск заражения стронгилоидозом? Ответ – да. Стронгилоидоз – профессиональная болезнь шахтеров. Как и в случае с анкилостомидозом, специальные санитарные мероприятия снизили уровень заболеваемости в этой профессиональной группе. Профилактика этого необычного по способу заражения заболевания – Отказ от столь приятного валяния на травке или земле. Для этой цели используйте подстилку. Можно заразиться, если пища или руки испачканы землей. Трехины или трехинеллы. трихины или трехинеллы – мелкие черви длиной до 4 мм. Этот паразит интересен тем, что сначала у человека паразитируют взрослые черви, а потом их личинки. Заболевание, вызываемое этим паразитом, называется трихинеллез. Науке известны четыре вида трихинелл. Трихинеллез распространен во всем мире, за исключением Австралии. Экономически развитые страны не являются исключением – От трехинеллеза нельзя предохраниться простыми гигиеническими мерами. Люди заражаются, поедая недостаточно термически обработанное мясо животных. Основным источником заражения считается свинина, но можно заразиться и через мясо кабанов. В последние годы стало ясно, что источником заражения могут служить и травоядные животные. В природе существуют сложные пути циркуляции личинок этого паразита, в которых участвуют даже насекомые. Одним из видов трихинел заражаются через пораженную птицу. В мясе личинки трихинел окружены капсулой, которая формируется клетками хозяина – При поедании заражённого мяса личинки выходят из капсул и в течение трёх суток достигают половой зрелости. Оплодотворённые самки прикрепляются головным концом к слизистой оболочке тонкого кишечника. Трихинеллы не выделяют яйца, а отрождают сразу личинок. Срок жизни самки – около 50 дней. За это время она успевает отродить от 2000 личинок. Паразитирование трихинел в кишечнике сопровождается незначительным расстройством стула. В кишечнике человека эти личинки проникают в кровеносную систему и разносятся по всему организму. Через несколько дней они начинают оседать во внутренних органах и скелетных мышцах. Чаще всего поражаются диафрагма, язык, межреберные мышцы, мышцы горта, ни шеи, глазные мышцы. Могут поражаться легкие, мозг, сердце. Это места самой опасной локализации, которая может привести к летальному исходу. В мышцах личинки выделяют вещества, разрушающие окружающие ткани. Развивается активный воспалительный процесс. Организм человека отвечает формированием вокруг личинки капсулы. Эта капсула, с одной стороны, защищает личинку от воздействия иммунной системы хозяина а другой – обеспечивает ее всем необходимым для жизни. Стенки капсулы прорастают кровеносными сосудами и нервными окончаниями. С кровью личинки получают все необходимые для жизни вещества и в кровь же выводят продукты своей жизнедеятельности. Примерно через месяц начинается процесс обозвествления капсул, но личинки в них сохраняют жизнеспособность до 25 лет. Сходные процессы происходят в организме пораженного животного. Первый симптом трихинеллеза – появление отеков. Начинают отекать веки, потом глаза, все лицо. Отек распространяется на тело и конечности. Отеки могут держаться от 8 суток до 4 недель. Одновременно с развитием отеков поднимается температура до 40 градусов Цельсия и выше. Появляются сильные мышечные боли. Человеку больно передвигаться, двигать шеей и даже глазами. На коже возникает сыпь, напоминающая как аллергическую реакцию, так и коре или скарлатиноподобное. Характерны кровоизлияния под ногтями. Усиливаются расстройства желудочно-кишечного тракта, появляются понос, сильные боли в животе, рвота. Поражение нервной системы вызывает бессонницу, болезненное возбуждение, бред, галлюцинации. В тяжелых случаях неврологические симптомы проявляются полиневритом, острым передним полиомелитом, миостенией, эозинофильным менингитом, энцефалитом с развитием психозов, локальных порезов и параличей. В крови выявляется высокий уровень эозинофилов, который на пике болезни может достигать 100%. Осложнениями трихинеллеза являются поражение сердца, пневмония, менингоэнцефалит. Особенно опасно поражение сердца. Следствием миграции личинок через миокард может быть внезапная смерть, аритмия, тахикардия, повышение давления. Именно осложнения могут привести к летальному исходу. Диагноз поставить достаточно легко. Клиника трихинеллеза настолько яркая, что ошибиться трудно. Как правило, заболевают целыми семьями, поскольку зараженное мясо употребляют всей семьей. Однако в медицинской литературе описаны случаи атипичного течения трихинеллеза, когда первыми признаками болезни были менингит, энцефалит, частичные параличи. Есть половые различия в заболеваемости трихинеллезом. Женщины обычно заболевают более тяжелой формой заболевания. Это связано с тем, что вкусные свиные блюда мужчины часто употребляют под водочку, причем в значительных дозах тогда как женщины употребляют водку меньше. Водка в желудке обеззараживает часть личинок. Несколько лет назад произошла вспышка трихинеллеза в Краснодарском крае. Заболела сразу у населения всей деревни. Оказалось, они ели свинину на свадьбе одного из односельчан, а хозяин мяса пренебрег ветеринарным контролем, и забитая свинья не была освидетельствована на трихинеллез. В последние годы трихинеллез был достаточно редким заболеванием. Это связано с тем, что вся свинина, реализуемая через магазины и официальные рынки, проходит тщательное освидетельствование на трихинеллез. Даже лесников научили работать с микроскопом и подвергать исследованию мяса, добываемых на охоте животных. Опасно покупать мясо на мелких пригородных или деревенских рынках, где отсутствует ветеринарный контроль. Нужно сказать, что культурные фермеры не берут свинину даже для домашнего стола без ветеринарного освидетельствования. Однако по статистике, начиная с 2014 года, заболеваемость с трихонеллезом растет. Трихонеллез лечится медикаментозно. Профилактика трихонеллеза сводится к тщательной термической обработке мяса, которая куплено с рук, вне официальных торговых точек. Опасны домашние свиные копчености. Их продажа на официальных рынках сейчас запрещена. Если вам кто-то по случаю предлагает купить эти весьма соблазнительные продукты, откажитесь. Токсокары. Токсокары – паразиты собак и кошек. Зарегистрированы единичные случаи заражения людей видом, паразитирующему кошек. Основная доля заражений приходится на собачий вид. У собак токсокары паразитируют в кишечнике. Зараженная собака с фекалиями выделяет яйца. В России культура содержания собак находится на очень низком уровне. Очень редкие хозяева убирают фекалии своих собак на улице. Считается, что таксокорозом заражено 100% собак. Самка таксокары ежедневно продуцирует до 200 тысяч яиц. Таксокары способны заражать щенков внутриутробно, так что собаки появляются на свет уже зараженными. Фекалии собак размываются дождями, они становятся компонентом уличной земли и пыли. Люди заражаются при проглатывании яиц этих паразитов. Особенно часто заражаются дети, играя в песочнице куда склонны оправляться собаки. Во многих европейских странах по этой причине песочницы на детских площадках запрещены, хотя там домашним собакам вход на детские площадки запрещен, Для их выгула предусмотрены особые площадки с контейнерами для уборки фекалий. А вот за бездомными собаками уследить невозможно. При проглатывании яиц токсокар человеком из яиц выходят личинки, которые пронизывают кишечную стенку, выходят в кровеносное русло и с током крови разносятся по организму, оседая во внутренних органах. Личинки токсокар не развиваются в организме человека, за редчайшими исключениями, когда они образуют кишечные формы. Таких случаев в медицинской литературе описано меньше десятка. Обычно человека поражают сразу довольно много личинок. Вопрос. Есть ли профессиональная опасность в плане заражения токсокорозом? Ответ. Да, чаще заражаются люди, имеющие тесный контакт с землей, работники садовых хозяйств, автослесари, контактирующие с землей на колесах машин, работники коммунального хозяйства. Особенно часто заражаются дети, играющие в песочницах и контактирующие с землей на улице. Вопрос. Насколько опасны зараженные собаки для своих хозяев? Ответ. Нет, непосредственно от своей собаки люди не заражаются. Исследования показали, что зараженность токсокорозом примерно одинаковая у владельцев собак и не имеющих таковых. Пациент Н работает дворником. Заболел остро, с фибрильной температурой и мышечными болями. Был поставлен диагноз грипп. Фибрильная температура сменилась субфибрильной, продолжавшейся несколько месяцев. Мышечные боли то усиливались, то ослабевали. На коже появились аллергические высыпания. Появились боли в животе. При осмотре гастроэнтерологом увеличение размеров печени и селезенки, а также брюшных лимфатических узлов. В общем анализе крови обращало внимание повышение уровня эозинофилов от 20 до 40%. Присоединился кашель, сухой, приступообразный. На рентгенограмме была обнаружена эозинофильная пневмония. Синдром Леффлера. Это позволило заподозрить токсокороз. Иммуноферментный анализ выявил титр антител 1 к 3200. Было проведено несколько курсов лечения до нормализации уровня антител. Однако развившаяся в результате поражения легких астма перешла в хроническую форму. Так протекает висцеральный токсокороз, то есть поражение личинками всего организма, В течение болезни личинки могут мигрировать по организму. В зависимости от их локализации симптомы могут меняться. Обычно больной человек вынужден обращаться к врачам различных специальностей, вплоть до онкологов, прежде чем кто-то из них заподозрит токсокороз. При незначительном заражении иммунная система справляется сама и уничтожает личинок. Вопрос. «Я прошел лечение от токсокороза в соответствии с вашими рекомендациями. До лечения титр-антител был 1 к 1200. После лечения анализ показал увеличение титра до 1 к 5400. Лечение было неэффективным?» Ответ. «Вы слишком рано сделали контрольный анализ. После лечения токсокороза контрольный анализ делается не ранее, чем через 6 месяцев». Это связано с тем, что при лечении личинки токсокар разрушаются, их антигены попадают в кровь, что закономерно вызывает повышение уровня антител. Вопрос. Ребенка 5 лет мучает кашель несколько месяцев. По рекомендации педиатра сделали анализ на токсокароз. Результат положительный. Титр 1 к 2200. Нам нужны еще какие-либо обследования, прежде чем начать лечение. Ответ. На фоне лечения симптомы могут усиливаться. Вам нужно обратиться к аллергологу. Он назначит базисное лечение астмы, на фоне которого нужно проводить лечение. Иначе может развиться астма. Помимо висцерального токсокороза бывает еще токсокороз глаз. Пока неизвестно, почему при заражении всего несколькими личинками они концентрируются в глазах. Это приводит к развитию ряда глазных болезней. При поражении зрительного нерва к слепоте. Еще одна опасность глазной формы токсокороза в том, что образующаяся на сетчатке паразитарная гранулема очень напоминает при офтальмологическом осмотре ретинобластому, рак глаза. В таких случаях часто рекомендуется удаление глаза. Диагностировать токсокороз иммунологически в таких случаях невозможно. Из-за малого количества личинок титр-антител остается в пределах нормы. Диагноз токсокороза поставить сложно еще и потому, что в 30% случаев токсокороз протекает нетипично, без поражения легких и эозинофилии крови. А вот иммуноферментный анализ, ИФА, сразу выявляет токсокороз. Токсокороз имеет десятки масок, может мимикрировать самые разные заболевания. Именно переменчивость симптомов, в конце концов, наводит врача на мысль о токсокорозе. Профилактика токсокороза – чистота. Это болезнь грязных рук, хотя и элемент случайности в заражении отрицать невозможно. Распространение токсокороза напрямую связано с общественными навыками гигиены. Самая низкая зараженность в Германии. Не более 1% населения имеет диагностически значимый титр антител к токсокорозу. Это потому, что культура содержания собак там очень высока. А если все же на улице оказалась собачья куча, каждый знает телефонный номер муниципалитета, по которому нужно вызвать уборщика. Дирофилярии. Дирофилярии – второй вид глистов собак, который может поражать человека. Болезнь, вызываемая им, называется дирофиляриоз. Этот паразит интересен тем, что буквально в последние десятилетия на наших глазах изменил свою биологию. Дирофилярии поражают собак и кошек и живут у них в различных внутренних органах, вплоть до сердца. Они не выводят яйца отражают живых личинок, микрофилярий. Микрофилярии проникают в кровь. Для дальнейшего развития и передачи инвазии кровью зараженного животного должен напиться комар. В комаре микрофилярия превращается в личинку, способную заразить следующую собаку при укусе комара. Точно так же комар при укусе заражает и человека. Для развития из микрофилярии инвазионной, заразной личинки, была нужна довольно высокая температура наружной среды. Поэтому раньше дирофилириоз был приурочен к странам Средиземноморья. Особенно много случаев отмечалось в Италии. За последние десятилетия микрофилярии научились развиваться в комаре в инвазионную личинку при довольно низкой температуре. Теперь дирофилириоз встречается и в средних, и даже в северных широтах. Случай с местной передачей был зарегистрирован даже в Финляндии, за полярным кругом. Дирофилярии паразиты неспецифичные для человека, поэтому после укуса зараженного комара большинство личинок погибает. Человека заражает одна, очень редко две личинки. При заражении человека личинка несколько месяцев бессимптомно блуждает по организму. Этот период обычно длится 7-9 месяцев. Затем она локализуется под кожей, чаще всего на лице в области глаза. Иногда личинка проникает в глаз, и ее можно увидеть под роговицей или кожей века. Личинка довольно крупная, при нитевидной толщине она может достигать длины в 15 сантиметров. вместе месте локализации личинки под кожей образуется капсула, выглядящая как выступающая на поверхность уплотнения. При этом человек может испытывать боль, распространяющуюся по лицевым нервам. Капсула может передвигаться под кожей, с лица переходить на шею, плечи, руки, иногда в область мошонки. Скорость ее передвижения до 20 см в сутки. Локализация на ногах отмечается редко. передвижение этой капсулы безболезненные. Если капсула неподвижна, когда человек обращается к врачу, ему ставится диагноз липома или атерома. Эти образования подлежат хирургическому удалению. Во время операции обнаруживаются эти личинки. Я знаю случаи, когда хладнокровные хирурги падали в обморок, обнаружив внутри атеромы, впечатляющих своими размерами червей. Достаточно много случаев, когда подкожные капсулы вызывают зуд. Больной расчесывает это место, и вдруг подкожная капсула вскрывается, и на поверхность выползает длинный тонкий червь. Обычно это совершенно шокирующая ситуация для больного. Необычность ситуации часто вызывает недоверие у врачей, особенно если больной избавился от червя и не может его предъявить. Возникают даже сомнения в психической полноценности больного, рассказывающего, как черви выползают из его тела. Врачи пока мало знают об этом заболевании. Его распространение в последние годы по территории всей страны не сопровождалось адекватным информированием врачей. Иммунологическая диагностика дирофилириоза не разработана. Дирофилириоз может быть заподозрен, если подкожное образование начинает перемещаться по телу. Кроме паразитов собак и кошек, в Сибири отмечены случаи заражения людей медвежьим видом дирофилиарий. Заражение этим видом сопровождается теми же симптомами. Вопрос. Можно ли заразиться дирофилириозом от своей собаки? Ответ. Нет, это невозможно. Даже если в квартиру залетит комар, который напитается кровью больной собаки, Для развития в нем личинки, способной заразить человека, потребуется около трех недель. За это время комар или улетит далеко вместе со своим заразным багажом или просто погибнет в квартире. Вопрос. Можно ли заподозрить дирофиляриоз до того, как появятся подкожные образования? Ответ. К сожалению, нельзя. Паразитирование дирофилярии не вызывает изменений в составе крови. Личинка передвигается по организму бессимптомно. Иногда личинок находят в брюшной полости при операциях, не связанных с дирофиляриозом. Они закиды. Они закиды сравнительно новые для России паразиты. Их распространение связано с оставшими в последние годы особенно популярными морепродуктами: моллюски, креветки и блюдами юго-восточной кухни суши. Когда многие блюда готовятся из сырой или полусырой рыбы, креветок и других ракообразных, кальмаров и других съедобных моллюсков. Есть и российские кулинарные традиции, приводящие к заражению анизокидами. Например, традиционные для русского севера употребления в пищу слегка запеченные на противнях рыбы, употребление в пищу сырой или недостаточно просоленной рыбы и рыбы домашнего копчения, а также домашнее приготовление икры пятиминутки. Заражение анизокидами вызывает болезнь анизокидоз. В настоящее время наблюдается рост заболеваемости анизокидозом во всех странах. анизакиды это несколько родственных видов нематод. Во взрослом состоянии они паразитируют у морских млекопитающих и рыб, особенно рыбоядных. У этих хозяев анизакиды паразитируют в кишечнике. Зараженные организмы выделяют яйца, которые поедаются мелкими морскими организмами, моллюсками, особенно кальмарами, а также рыбами. У всех у них они закиды паразитируют во внутренних органах и мышцах в виде личинок. Если более крупные рыбоядные рыбы поедают мелких зараженных рыб, они закиды переходят к паразитированию в их организмах. Таким образом, более крупные организмы выступают в роли хозяев, накопителей этих паразитов. Человек заражается при употреблении в пищу таких морепродуктов, не прошедших достаточную термическую обработку. Вопрос Купили консервированную печень трески, чтобы сделать паштет. Когда открыли банку, увидели в печени маленькие пузырьки, в которых находились мелкие черви в форме запятой. Это паразиты? На всякий случай мы эту печень есть не стали, а выбросили. Ответ. Это паразиты, а не закиды. Продукты, прошедшие промышленное консервирование, подвергаются достаточной термической обработке и безопасны даже при наличии паразитов. Хотя есть их, прямо скажем, неприятно. При проглатывании личинок анизокита они активно внедряются под слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, чаще всего подслизистую желудка. вместе месте внедрения личинок развивается воспалительная реакция. Слизистая оболочка отекает. Возможно возникновение подслизистых кровоизлияний. Первые симптомы заражения напоминают пищевое отравление. Боли в животе, тошнота, возможно рвота. Температура тела не повышается. Воспалительный процесс может привести к перфорации кишечника с развитием перитонита. Возможно развитие непроходимости кишечника. Личинки могут менять свою локализацию. Они могут проникать в желчный пузырь, протоки печени и поджелудочной железы, вызывая в этих органах воспалительную реакцию. Личинки, они закит в организме человека, растут, но никогда не вырастают в полувозрелую особь, поэтому их яйца в столе обнаружить невозможно. Срок жизни личинок от нескольких недель до 2-3 месяцев. Однако симптомы заболевания, вызванные токсико-аллергической реакцией организма на личинок, могут наблюдаться на протяжении нескольких месяцев и даже лет. Симптомы анизокидоза зависят от локализации личинок. При паразитировании в просвете кишечника симптомы выражены слабо, наблюдаются боли в животе. При локализации в подслизистой желудка Это наиболее частая локализация. Со временем возникают более выраженные симптомы. Больных беспокоит сильная боль в области желудка. Тошнота, рвота, иногда с кровью. Повышается температура вплоть до фибрильного уровня. Аллергическая реакция проявляется в появлении крапивницы. Возможен отек квинки. Если личинки эмигрируют из желудка в пищевод, возникает раздражение в горле и кашель. При поражении слизистой кишечника больного беспокоят сильные боли, кишечные газы, возможно развитие симптомов острого живота, характерного для аппендицита или кишечной непроходимости. Сходные симптомы возможны при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, панкреатите, холецистите и опухолях желудка и кишечника. Диагноз ставится при проведении контрастной рентгенографии кишечника или фиброгастродуаденоскопии желудка. Иммунологические методы диагностики не разработаны. При выявлении личинки в подследистой желудка при проведении ФГДС, личинку удаляют при помощи аппарата ФГДС. При других локализациях возможно хирургическое или медикаментозное лечение. Профилактика анизокидоза отказ от употребления термически необработанной морепродукции Личинок хорошо убивает промораживание. В ряде европейских стран в связи с распространением анизокидоза законодательно введен запрет на продажу и использование для приготовления блюд морепродуктов, не прошедших промышленного промораживания. Замораживание рыбы до минус 18 градусов Цельсия приводит к гибели всех личинок анизокид через 14 суток. При минус 20 градусах Цельсия Они погибают в течение 4-5 суток. При минус 30 градусов Цельсия гибнут в течение 10 минут. В кальмарах личинки анизакит погибают при минус 40 градусов Цельсия за 40 минут. При минус 32 градусов Цельсия за полтора часа минус 20 градусов Цельсия за сутки. В обычных солевых и уксусных растворах, используемых для приготовления рыбы, личинки анизокит могут сохранять жизнеспособность в течение многих дней и даже месяцев. Поговорим о противонематодных препаратах. В настоящее время в аптеках продаются несколько препаратов, которыми лечат нематодные инвазии. Дикарис. Старый малоэффективный препарат с большим количеством побочных эффектов, вплоть до поражения мозга. Он запрещен в большинстве цивилизованных стран. Но почему-то еще назначается нашими врачами, хотя его недостатки давно известны. пирантел тоже довольно старый препарат, эффективный не при всех нематодных инвазиях. Недостаток его в том, что он должен дозироваться по весу больного, что неудобно при стандартном весе таблеток пациент либо получает недостаточную дозу, либо излишне большую. Американское агентство по контролю над инфекционными заболеваниями, CDC, а также ВОЗ, не рекомендует его детям младше двух лет. Вермакс, мебендазол, был неплохим препаратом, пока его до 2005 года поставляла фирма Джасен Пермасьютика. Бельгия. В настоящее время в продаже препарат производства фирмы «Гидион Рифтер» румынского производства. Действующая субстанция производится в Китае. Наблюдения последних лет выявили низкую эффективность этого препарата. Немазол. Альбиндозол. Дженерик. Производится в Индии. Опыт использования этого препарата показал его высокую эффективность, не уступающую оригинальному препарату. Почему-то среди врачей бытует мнение, что альбиндозол высокотоксичен для печени, и многие врачи избегают назначать этот самый современный на сегодняшний день препарат. Это ложное мнение ни на чем не основано. Этот препарат так умно придуман, что он воздействует на организм глистов, на человека же в очень малой степени. При определенных заболеваниях больные принимают его по много месяцев, иногда пожизненно, без особого ущерба для организма. Длительный прием этого препарата требует контроля крови. Он может подавлять лейкоцентарный росток, но это происходит у единичных больных. Большинство переносят альбиндозол хорошо. Это единственный препарат, который исследован на безопасность при грудном вскармливании. Исследования показали, что с молоком выделяется не более 1 процента принятой дозы, что совершенно безопасно для младенца. В большинстве случаев я рекомендую при нематодных инвазиях этот препарат. Сразу скажу, что указанные в инструкции к препарату дозировки и схема приема не отвечают современным данным о правильном приеме этого препарата.